Описание случая, произошедшего с пилотом Артуром Готфри. В 1962 году он летел на старом винтовом самолете на Гуам. За час ему удалось преодолеть 340 миль. На 200 и больше, чем мог пролететь его самолет за этот отрезок времени. Джордж пошуршал бумагами и добавил. После приземления мистер Готфри не смог объяснить свой столь ранний прилет, а время на его часах отличалось от показаний часов аэродрома. Лиза посмотрела на Джека. — Ничего не напоминает? — У меня есть и другие и примеры, — возбужденно продолжал Джордж. — Описание случаев с современными самолетами, которые, пересекая Тихий океан по необъяснимым причинам, прибывают на несколько часов раньше расписания. Джордж встал. — Они у меня в каюте. Сейчас я их принесу. — Это смехотворно, — проговорил Джек. После того, как историк вскочил с места. Но в его словах не было уверенности. Он помнил, как неизвестно, куда пропали 40 минут его собственной жизни. «Особо удивляться тут нечему», — неторопливо проговорил Чарли, посторонив, чтобы пропустить историка, пробиравшегося к двери. «Существует теория, согласно которой сильные электромагнитные поля способны оказывать влияние на время, так же, как это делает гравитационное поле черных дыр». Выходя из каюты, историк столкнулся с Робертом. Гидробиолог постранил, чтобы пропустить спешащего профессора, а затем вошел внутрь с глобусом в руках. — Ага, — обрадовался Чарли, — теперь я могу показать вам самое странное. Я, помнится, читал об этом в одном из научных отчетов в университете. Роберт передал геологу голубой шар глобуса. Чарли указал пальцем на акваторию Тихого океана. — Вот центр драконова треугольника. «Если провести из этой точки линию сквозь земной шар, знаете, куда она упрется?» Ему никто не ответил. Чарли повернул шар глобуса и снова ткнул пальцем в какую-то точку. «В центр Бермудского треугольника!» Лиза войкнула. «Находясь на противоположных сторонах земного шара, эти две точки являются крайними точками его незримой горизонтальной оси, двумя его полюсами, которые раньше никто не замечал» и не изучал. Джек встал, отобрал у Чарли глобуса, поставил его на стол. — Ладно, ребята, — проговорил он, — мне было очень интересно вас слушать. Но кредит нам под все это не дадут. — Полностью согласен с мистером Киркландом, — кисло открикнулся Макмилл. — Если б я знал, что вы тут встанете играть в викторину неразгаданные тайны, отправился бы спать. Джек положил руку на глобус. — Думаю, нам следует перевести разговор в более практичное русло. Оставим в стране догадки и гипотезы. Чтобы не вылететь в трубу, мы должны заработать хоть какой-то капитал, — вернулся Джордж с одним единственным листком бумаги. — Я только что получил это сообщение по электронной почте, — провозгласил он, — от профессора антропологии на Окинаве. Она сообщает, что же обнаружила странные иероглифические письмена, надцарапанные на стене потайной комнаты в каких-то недавно найденных руинах. У Джека вырвался стон. Похоже, этому не будет конца. — Но даже это не самое удивительное, — продолжал говорить Джордж. — Она тоже обнаружила кристалл, и он у нее. Чарли выпрямился на стуле разом, утратив интерес к карте. — Кристалл? Переспросил что на о нем сообщает. Немногое. Описание довольно уклончивое, но в нем содержится намек на то, что этот кристалл обладает некими необычайными свойствами. детали на сообщать не хочет, только приличной встречи. Джек заметил, что все взгляды устремлены на него. И хотя никто не произнес ни слова, громко возмутился. — Вы что, это все всерьез? — Странные кристаллы, загадочные письмена, магнитные потоки. Вы так послушайте самих себя, послушайте! Его пламенная тирада разбила со стену холодного молчания. Судя по всему, кроме него и Макмиллана, все здесь сошли с ума. Жек всплеснул руками и поник на стуле. — Замечательно! Выходит, несмотря на то, что военным наша помощь больше не нужна и нам запрещено возвращаться в район катастрофы, вы все хотите выяснить, что находится на дне? — Лично я — да, — проговорил Чарли. — Я тоже поддержал его Лиза. Нам отсюда уходить никак нельзя, — высказался Роберт. — Согласен, — завершил это своеобразное голосование джордж